Глава четвёртая. Домашний театр графа Шереметьева. Вопреки его опасениям, ужин в роскошной столовой оказался не столь уж удручающим процессом. Он очень быстро привык, просто внушил себе, что оказался в хорошем ресторане. Бывались в прошлые времена, когда славные офицеры армии российской еще не считались отбросами общества, Да и не оказалось тех самых наборов многочисленных ножей, вилок, касаемо которых правила этикета предписывали начинать непременно с крайних. Видимо, Пашка справедливо решил не доводить идею великосветскости до абсурда, ну, по крайней мере, в домашнем кругу. В общем, обычный ужин с поправкой на роскошь и обилие блюд, прилежно подаваемых бесшумно порхавшей вокруг стола Марианной. И Катя, и Надя держались предельно обыденно, ну, они-то, надо полагать, привыкли. Постепенно и Пётр немного расслабился душой, не следил бдительно за локтями и падающими на скатерть крошками, в итоге неплохо поужинал, завершив процесс парой бокалов вина. Керца прошло гладко, в следующий раз пройдет и совсем непринужденно. Не самое тяжкое испытание, как оказалось, семейные трапезы в хоромах господина Савельева, промышленника и коммерсанта. Гораздо более нервировало поведение Раджи. Чертова псина вела себя по-прежнему. Явно сбитый с панталыку кубуль то возникал в дверях столовой, вглядываясь в Петра прямо-таки с человеческим недоумением, то скрывался тихо ворча. Никак не хотел признавать хозяина — и успокоиться никак не желал. И жена, и падчерица не могли не обратить на это внимание. но, к счастью, Катя сама подыскала подходящее объяснение. Кто-то ей напел, что собаки — прирожденные телепаты, и она всерьез предположила, что пес шестым чувством просек случившуюся с хозяином беду, оттого и не находит себе места». Петр, вздохнув с превеликим облегчением, постарался развить и закрепить эту тему, добросовестно пересказав парочку историй о собачьей телепатии, вычитанных из многоцветных бульварных газеток. Удалось похоже. В конце концов, Катя шуганула пса на место, и он, ворча, удалился. Благодарю за хлебсоль, папенька, присела Надя, встав из-за стола. Разрешите вздорному ребёнку удалиться на дискотеку. Не зацикливаться же на компьютерных трудах. Нужно и развеяться временами. «Валяй, чадушка!» — сказал Пётр. Щёлкнула невидимая картотека. Дискотека «Метрополис» — приют золотой молодёжи, проплаченная заботливыми новорусскими предками. Немаленькая охрана старательно бдит По мере возможности отсекая наркотики, спиртное и замаячивших на горизонте представителей низших классов, отвезет и привезет Митя Елагин. Нет причин для беспокойства, можно спокойно разрешить. Механически поблагодарив Мариану, последовав, В том примеру Кати, прям таки скопировав ее интонации слова, Пётр пошел к себе в кабинет. По дороге чёртова псина снова проводила его злым, недоуменным ворчанием, но, слава богу, на какие-либо активные действия не решилась. Может, претерпится. Задобрить его следует. Вот что, притащить с кухни какого-нибудь местца, глядишь, на ладец. Он даже обрадовался, когда после обычного и деликатного стука появилась Мариана. Взял быка за рога. — Слушай, сообрази там с кухни что нибудь для Реджи, типа сосис, колбаски. Такое впечатление он от меня за неделю отвык. Надо налаживать контакт. — Павел Иванович, вы, наверное, забыли? — Мариана показала на письменный стол. — Перед самой аварией я купила пару упаковок костей. Ну, этих импортных имитаций вы тогда просили, они там лежат? Реджи обожает, а ведь забыл, сказал Петр с вымученной улыбочкой. Ну да, Костя, ты, главное, не удивляйся, чует, моя душа, мне еще многое придется напоминать. Положительно дают о себе знать, провальчики. Я и не удивляюсь, Павел Иванович, преспокойно заявила Мариана. Екатерина Алексеевна мне подробно пересказала все, что говорил доктор. «Вы не напрягайтесь. Со временем обязательно пройдет». «Да я и не напрягаюсь», — облегченно вздохнул Петр. И подумал, что следует в ближайшее же время ознакомиться с содержимым своих стола и секретера, чтобы поменьше попадать в просак. «Вот так ляпнешь о чем-то». А оно, оказывается, у тебя в столе преспокойно лежит. Пашка, правда, не дал кода от корейского сейфа. Но там, надо полагать, чисто личные бумаги. Лже Павлу в данный момент совершенно не ненужные. А стол и секретер следует изучить, не откладывая. Мариана, похоже, не собиралась уходить. Петр вопросительно поднял глаза. Театр, Павел Иванович. Непринужденно напомнила она. «В каминной все готово. Ждем-с». «Вот оно что!» — облегченно вздохнул Петр. «Вот он, где театр-палас, оказывается. На дому, как у вельмож, в старину водилось. Интересно, в чем сюрприз? Все как обычно?» — осведомился он небрежно, чтобы не давать ей повода лишний раз вспоминать о провальчиках. «Разумеется». Изволите проследовать? Изволю, кивнул он. За его спиной стихим стуком вошла в пазы задвижка. В каминный царил полумрак. Только на столике возле широкого дивана горел неяркий ночник. Добравшись до дивана, Петр устроился поудобнее, обнаружил на столике приличных размеров поднос с бутылкой коньяка, тоником, закусками и заедками. Мариана, скользнув в полумраке грациозной тенью, скрылась в той самой низкой дверце в дальнем углу зальчика. На минуту воцарилась загадочная тишина. Признаться, Петр был заинтригован. Пашка ни словом не упомянул никаких домашних театрах графьёв-шереметьевых, ушедших в небытие, развлечениях былого всемогущего барства в век золотой Екатерины. Ну, чтобы вернуть душевное спокойствие, налил себе изрядную дозу коньяка, разделся с ней в темноте и закурил. Слава Богу, с этим никаких проблем не возникало. Пашка сам дымил, как старинный паровоз. Повсюду в хоромах стояли пепельницы. Неожиданно послышалась тихая музыка. Постепенно она становилась громче, но так и не дошла до рубежа, на котором превратилась бы в терзающую уши какофонию, некая смесь булькающей томных турецких мелодий и современных электронных ухищрений, ну, приятная, в общем... Столь же внезапно налились светом прожекторы, бросая на эстраду разноцветные лучки, понемногу залив её ярким сиянием, смешением причудливых радужных теней, скольжением невесомых геометрических фигур, круги плавно превращались в овалы, овалы в звезды, в волнообразные линии, загадочные переплетения. Цвет постепенно менялся. Под потолком пришел в движение зеркальный шар, денег и высококлассной электроники во все это было, надо полагать, вбухано немало. Но выглядело, нельзя не согласиться, чертовски красиво. Пётр засмотрелся с сигаретой у рта. «Сегодня мы открываем нашу программу полюбившимся публике номером «Лас-Вегас». Промурлыкал на фоне музыки из невидимых динамиков голосок Марианны.